Даная. В каталогах произведений Рембрандта одно из самых совершенных его творений, Эрмитажную Данаю, принято датировать 1636 годом. Между тем она, как никакая другая его картина, заключает в себе целый сгусток переживаний, событий личной судьбы, вовсе не завершённых этапом конца 1630-х годов. На протяжении почти двух столетий исследователи творчества Рембрандта спорили над загадками Даная. Сомнению подвергались сюжет. Назывались «11 женских персонажей» — библейских и мифологических. в Время создания — модель главной героини. Если вначале утверждалось, что ею была Саския, то позже пришли к выводу, что Даная не похожа на неё ни внешне, ни своим внутренним миром. Не мог художник изобразить свою первую жену столь бесстыдно откровенно в её чувствах и мыслях писал искусствовед Юрий Кузнецов в книге «Загадки Данай». Точное определение сюжета картины принадлежит историку искусства Эрвину Пановскому. Что же касается датировки, то окончательный вариант картины можно датировать 1647 годом. Последней же моделью для него была Герти дирки нянька сына рембранта и Саскии, единственного оставшегося в живых ребёнка. После смерти Саски Рембрандт близко сошёлся с Гертье. В отличие от своих великих предшественников, да и художников последующих генераций, Рембрандт далёк от идеализации своей модели. Однако та искренность, которую он наделил её, озарённость чувств делает образ героини совершенным воплощением женственности. Мифологическая история дочери Аганипы и аргоского царя Акрисия, будущей матери великого героя Персия, которую отец, убоявшись предсказаний Оракула о том, что внук лишит его жизни и займёт трон, запер в недоступной медной башне, и который, очарованный ею, проник золотым дождём владыка Олимпа Зевс, рассказано рембрантом по-своему. Традиционно появление Зевса изображали в виде падающих откуда-то сверху золотых монет. Эрвин Пановский, известный американский историк искусства в статье «Скованный Эрос», определяет, что фигурка крылатого божества на картине Рембрандта — символ вынужденного целомудрия Данаи. Действительно, уже в средние века эта тема стала прообразом Благовещения, а красавица Даная считалась олицетворением целомудрия. Знаменитейшее полотно Даная относится к тому периоду творчества великого Рембрандта, когда мастера увлекала возможность передать в живописи красоту зримого мира. И действительно, весь облик Даная — Озарён необъяснимым очарованием женственности. Её лицо буквально излучает любовь и нежность. Она — само воплощение ожидания. И это ожидание в сочетании с робостью и волнением преображает лицо женщины, наполняя его необыкновенным обаянием и красотой. Рентгеноскопический анализ холста обнаружил, что центральная часть его в зоне тёплого цвета не раз переписывалась Рембрандтом. Оказалась переписанная голова, первоначальные черты лица модели действительно напоминают Саскию, изменялась композиция и цветовой строй. В первом варианте был даже дождь, капельки, нанесённые золотой охрой. Замена золотого дождя золотистым светом также не могла произойти в 1636 году. Она свидетельствует уже о принципиальной новой концепции замысла, концепции, при которой в роли скрытого символа выступает свет. Это новое, высшее, Более сложная форма использования языка символов. Изображая лишь естественное, художник силой своего искусства позволяет нам прикоснуться к сверхъестественному, к чуду, которое ждёт Даная. Свет знаменует появление Избавителя Даная, олицетворяет золотую дождь, символизирует победу над тьмой. Торжество добра над злом, надежду на счастье. Вместе с тем он выступает и в своей прямой роли характеризует не только психическую, но и физическую среду», пишет Юрий Кузнецов в книге «Загадки Данай».